Выстрелы. На стрелке все было так, словно прошло пять минут, и пистолеты по-прежнему лежали рядышком на плахе. Лодька увидел их, опять застонала внутри, но он задавил этот стон, Человек подошел к деревянному штабелю, затолкал между поленями завернутую книгу, чтобы никто не любопытствовал, не лапал. Вернулся к колоде и резко сказал, — Цирюк, дай спички. Тот хлопнул губами и протянул коробок. Лодька при общем молчании вытряхнул спички на колоду, а в коробок, осторожно и без дрожания пальцев, насыпал из бумаги порох. Мелькнула мысль, что он сыплет на собственную гибель, но Лодька снова сжал в себе страх, как скользкого, нравящего вырваться зверенка. — Ну, этого хватит! — все сошлись с колоды. — Этого хватит на три дуэли, — сказал Шурик Мурзинцев. Осторожно, словно хирург, и предстояла операция. А лодька глянул на Борьку. Неужели ничуть не боится? Вот того оттопырилась нижняя губа, и на ней блестели пузырьки. Но глядел он с храброй усмешкой. А пузырьки на губе ничего не доказывали. Они появлялись тогда, когда Борька собирался аппетитно закусить. «Ну что, начинаем», — сказал с бодростью Лёш Григорьев. Хотя за бодростью, кажется, спряталась нерешительность. «Господи, а ему зачем это надо?» Конечно, чего тянуть быстро? откликнулся Вовка Неверов. И так сколько времени потеряли? Не ври. Я обернулся. Быстро, меньше часа, огрызнулся Лодька. Он чувствовал, Фоме все это надо, чтобы отомстить ему Севкину за прошлогодний случай, за выброшенный нож. Ох, наш была вечность назад. Я не про тебя, а вообще примирительно отозвался Фома. Ну-ка все назад. — приказал Лёшка. — Давайте, давайте, пять шагов от плахи. Нельзя торчать под рукой, когда секунданта заряжают. И все послушались, разом отошли. Славик Тминов дальше все, хотя он, конечно, думал, что все происходящая игра. Лодька с пяти шагов хорошо видел, как Лёшка и Шурик отмерили на бумажке равные щепотки, всыпали их в стволы, потом разорвали на письмо пополам, он не спорил, скатали тугие шарики, Забелеть проволочным шомполом в пистолеты. Все делалось в такой тишине, что слышно было дыхание каждого. — А ведь может случиться, что через минуту тебя не будет, — словно сказал кто-то с страны. И он мысленно взвизгнул и обругал этого кого-то и себя такими словами, которых никогда не произносил вслух даже наедине с собой. А молчание продолжалось, и чудилось в нем печальная и торжественность Но вдруг торжественность эту пробили короткие вопли и удары о землю. Оказалось, загремел с полейницы Костик Ростович. Он сверху наблюдал, как готовится оружие, тянулся, тянулся и потерял равновесие. Теперь он лежал на животе, раскинув руки, ноги и прижавшись щекой к травинкам, словно прислушивался, все ли в нем уцелело. Сверху на спину бедняги упал сосновый круглячок, но Костик не пошевелился. Рывком поставили на ноги, встряхнули. Лёшка спросил, — Живой? Хи! Кажется, да, — кивнул Костик и добавил, помотав головой, — Да, не шиша, все в норме. При этом воспитанный мальчик сказал даже не шиша, а более конкретно, видимо, с великого перепуга. Ну, раз так, знаешь, для паники нет причин. Короткая штанина Костик была разодрана. Ниже я бы изрядный кровоподтек. От него бежала по ноге к белому носку тонкая брусничная струйка. Но штаны добрые мама Костика зашьет, носочки выстрелит даже не побронит милого сына. А лечить всякие синяки и ссадины в компанию умели всегда. Славик Тминов привычно выбрал на краю стрелки крупные подорожники, обмакнул в бочку с дождевой водой и налепил Костик на ногу. — Спасибо, Славик, — вежливо прошептал тот. Наверное, им было неловко за недавний нишиша Костика слегка ругнулись без бестолковость, велели больше не лазить вверх и отступились, потому что пора было заняться главным. Вовка Неверов отсчитал посреди стрелки двенадцать очень широких шагов. — Стрелять по одному разу! — официальным голосом сообщил Локин-секундант Григорьев. — Тяните жребий. Кто вытянет короткую спичку, тот первый. Ну... Борька подскочил к лёжке и дернул у него из пальца спичный спичечный кончик. И, конечно, выдернул короткую. Быстро глянул на Лодьку. — Ну что? — А тому что? все равно попадать в Борьку он не собирался. Хоть первым, хоть вторым. — Кто где встанет? — спросил Борькин секундант Мурзинцев. — Будем снова тянуть. Или как? Выберите. — Мне все равно. — Спокойно, почти зевком сказал Лодька. Взял с колоза свой пистолет и лежавший рядом коробок... Пошел и встал, у уводкнутый среди травинок щепки, спиной к поленнице, с которой только что слетел Костик. И понял, что теперь совсем не боится. Ничего не будет, а если и будет, то пусть. Он смотрел, как встал на свое место и облизнул с губ пузырьки его бывший друг Аронский. Как он картинно поднял к плечу стволом вверх пистолет, насмотрелся в кино. Тут лодька вспомнил, что надо бы закрыться пистолетом. Это позволяют правила. И поднял пистолет к щеке. — Начинайте! — громко скомандовал Мурзинцев. — Первым стреляет Торонский. Значит, это все-таки сейчас случится? — отстраненно подумал Лодька. И вдруг понял, что краем глаза видит над забором Спасскую церковь. В ней верхнюю башенку над колокольней и шпиль с маковкой. — Спасская церковь! Яблочный Спас! Господи, пусть Борька промахнется! Это была вся его молитва перед смертельной угрозой. Лодька мысленно сказала ее и снова стал смотреть на Ронского. Борька не спешил. Он покачал пистолет в ладони, быстро прицелился, опустил ствол, потом поднял снова, прищурил левый глаз и стал целиться. Старает на так скотина и прямо Лодьке в лицо. Лодька не боялся и сейчас, но противно было видеть, как Борька старается помотать ему нервы, и он стал смотреть выше Борьки туда, где очень чистом небе сверкала над крышей сырая зеленая банька. Ты вот правда кристалл в изумрудном городе. Борька подло тянул время, испытывая его на нервы, но лодька все равно не боялся. И удивился, когда ощутил, что по внутренней стороне ноги побежала слабая теплая струйка. Этого не могло быть, во-первых, потому что совсем не было страшно, а во-вторых, Перед тем, как вернуться на стрелку, лодька заскочила в в дощатую будку, и вот все равно... Впрочем, ни паники, ни стыда он не ощутил. Струйка пока не касала штанины, не грозила позорным пятном. Она текла в носок, так как недавно текла кровь у Костика. Но лодька все же опустил пистолет, перехватил его двумя руками внизу живота, будто надоело держать у головы, пока борько выпендривается и тянет резину. А может, пора сказать, долго ты будешь вы ее...» И вот миг грохнуло, что-то свистнуло у головы, задев на виске кончики волос. Или показалось, у Борькиного пистолета клубился голубой, как от папиросы дым. Борька почему-то не пускал оружие, от растерянности, что ли. Сквозь гудение в голове лодька услышал громкий, будто бы обрадованный голос Лешки Григорьева. «Промах! Вперед очередь Глущенко, Стреляйте, Глущенко!" Значит, все. Ничего ему лодьке больше не грозит. Грозит лишь бывшему другу Аронскому. Не гибель, конечно. Однако пусть думает, что гибель хотя бы несколько секунд. Пусть испытает то, что лодька... Лодька забыл про сырость на ноге. Он поднял пистолет и стал поверх ствола смотреть на Борьку. Он тоже целился в лицо противнику. Лица это он почти не видел, так бледное пятно, однако знал, что ему боренький сейчас, ох, как тошно, пусть потерпит хотя бы с полминуты, он лодька терпел. Нет, полминуты долго. Лодька считал до пятнадцати и чиркнул кропком по головке. Он выдержал момент до отказа, и лишь когда головка почти догорела, обещая шипением немедленный выстрел, движением кисти лодька повернул, ствол наклонно вверх, а дача ощутимо толкнула руку и уши забила звенящими пробками. А на крышу сарая зелеными искрами сыпались осколки разлетевшейся в дребезги банки.